Это действительно тяжкое преступление, ибо несколько лет тому назад он поднялся и заявил, толпу невольников, мужчин и женщин отправляют на продажу. Они точно скот прикованы друг к другу железными цепями. Вот они открыто проходят по улице под окнами вашего храма равенства, смотрите. Но много есть всяких искателей счастья, и они по-разному вооружены. Некоторые из них обладают неотъемлемым правом, Действовать соответственно собственному понятию о счастье, вооружиться плетью и бичом, припасти колодки до да железный ошейник и, неизменного ими свободы, с гиком и свистом умножать кровавые полосы на теле раба под музыку позвякивающих цепей. Где же сидят эти многочисленные законодатели, которые, забыв о том, как их воспитывали, изрыгают угрозы, сквернословят и дерутся точно подгулявшие угольщики. И слева, и справа. Каждая сессия бывает отмечена развлечениями такого рода, и все актеры на местах. Признал ли я в этом собрании орган, который, взяв на себя задачу исправлять в новом мире пороки и обманы старого, расчищает пути к общественной жизни, мастит грязные дороги, ведущие к постам и власти, обсуждает и создает законы для всеобщего блага и не знает иной приверженности, кроме приверженности Родине. Я увидел в них колесики, двигающие самое искаженное подобие честной политической машины, какое когда-либо изготовляли самые скверные инструменты. Подлое мошенничество во время выборов, закулисные сделки с государственными чиновниками, трусливые нападки на противников – когда щитами служат грязные газетенки, а кинжалами наемные перья, постыдное присмыкательство перед корыстными плутами, которые домогаются возможности ежедневно и ежечасно сеять при помощи своих продажных слуг новые семена гибели, подобные драконовым зубам древности во всем, кроме остроты, поощрение и подстрекательство к развитию всякой дурной склонности в общественном мнении и искусное подавление всех хороших влияний, Все это, короче говоря, бесконечной интриги в самой гнусной и бесстыдной форме, выглядывало из каждого уголка переполненного зала. Видел ли я здесь ум и благородство чувств, настоящее, честное, патриотическое сердце Америки? Кое-где олели капли его живой крови, но они тонули в общем потоке лихого авантюризма людей, пришедших сюда в погоне за прибылью и наживой. Такова ставка, на которую ставят эти люди, стремящиеся превратить органы власти в арену ожесточенной и грубой политической борьбы, настолько пагубной для достоинства всякого уважающего себя человека, что натуры чувствительные и деликатные держатся от нее подальше, а им и им подобным предоставлена полная свобода без помех драться за свои корыстные интересы. Так и идет эта безобразная потасовка а те кто в других странах благодаря своему уму и положению больше всех стремился бы к законодательной деятельности здесь норовят отойти как можно дальше от этого срама Не приходится говорить что среди представителей народа в обеих палатах и во всех партиях встречаются люди благородной души и больших способностей наиболее выдающиеся из этих политических деятелей известные в европе уже описаны и я не вижу оснований отступать от избранного мною правила воздерживаться от всякого упоминания имен. Достаточно добавить, что я безоговорочно и от чистого сердца подписываюсь под самыми благоприятными отзывами о них и что личное и непосредственное общение с ними породило во мне еще большее восхищение и уважение, а не привело к результату, указанному в весьма сомнительной поговорке. Эти люди поражают с первого взгляда. Их трудно обмануть, они не медлят в действии, они энергичны, как львы, каждый из них настоящий крайтон в своей области. У них стремительные движения и блестящие глаза индейцев, упорство и великодушие американцев, и они столь же успешно представляют честь и мудрость своей страны у себя дома, как достопочтенный джентльмен, ее нынешний посол при английском дворе, поддерживает ее достоинство за границей. Во время моего пребывания в Вашингтоне я бывал в обеих палатах чуть ли не каждый день. При первом моем посещении палаты представителей там возникли споры по поводу резолюции, предложенной председателем. Однако председатель победил. Когда я был там вторично, кто-то прервал оратора смехом, и оратор передразнил его, как это делают дети ссорясь друг с другом. При этом он прибавил, что заставит сейчас своих уважаемых противников запеть другую песню но прерывают редко. Обычно оратора слушают в молчании. Тут больше ссорятся, чем у нас, и чаще обмениваются угрозами, чем это в обычае у джентльменов любого известного нам цивилизованного общества, но сюда еще не импортировано из парламента Соединенного Королевства подражание звукам скотного двора. Самая характерная и самая излюбленная черта здешнего ораторского искусства – Постоянное повторение одной и той же мысли или подобия мысли только в новых выражениях. В Клуарах же спрашивают не что он сказал, а сколько времени он говорил. Впрочем, это лишь более широкое толкование принципа, который принят всюду. Сенат ⁇ орган почтенный и благопристойный, и в его заседаниях больше торжественности и порядка. Обе палаты убраны прекрасными коврами но невозможно описать, в какое состояние они приведены благодаря всеобщему вниманию к плевательницам, которые снабжены все государственные мужи, и какие необычайные усовершенствования внесены в рисунок этих ковров брызгами и струйками, разлетающимися по всем направлениям. Могу лишь заметить, что я настоятельно советовал бы иностранцам не смотреть на пол, а если им случится уронить что-либо, будто то даже кошелек, ни в коем случае не поднимать его голыми руками. Вид стольких благородных джентльменов с раздутыми щеками кажется поначалу зрелищем в своем роде примечательным, и оно не становится менее примечательным, когда вы обнаруживаете, что опухоль эта происходит от солидной порции табаку, которую они ухитрились засунуть за щеку.